Передняя Западная Азия и Юго-Западная Азия Общий обзор стран Передней Западной Азии и Юго-Западной Азии Передняя Западная Азия – географический регион, включающий в себя с географической точки зрения Кавказ, Капиддак, Малоазиатская, армянская и иранское нагорье месопотамию аравийский полуостров и левант а с политической точки зрения три региона ближний восток бахрейн израиль иордания ирак йемен катар кипр кувейт ливан объединенные арабские эмираты аман саудовская аравия Сирия, Турция. Средний Восток. Афганистан и Иран. И Закавказье. Южный Кавказ. Азербайджан, Армения и Грузия. При этом Аравийский полуостров и Месопотамию объединяют в Юго-Западную Азию. Юго-Западная Азия охватывает Переднеазиатское Нагорье, Сирийско-Палестинские горы, Аравийский полуостров и Месопотамию. Здесь расположено 19 независимых государств. Вместе с соседними странами Африки Юго-Западную Азию иногда называют Ближним и Средним Востоком или Перекрестком цивилизаций. Афганистан, Бахрейн, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Турция. Здесь, на стыке Европы, Азии и Африки, началась история человечества. Возникло орошаемое земледелие, образовались первые государства, изобретен алфавит, зародились религии иудаизма, христианства и ислама. Ближний Восток всегда был объектом борьбы больших государств. После распада СССР наибольшее влияние на страны Ближнего Востока имеют США. Этнические и религиозные противоречия – Начало бесконечных местных конфликтов. Это наиболее неустойчивый в политическом отношении регион и крупнейший в мире импортер оружия. Почти полвека длится арабо-израильский конфликт в Палестине. До сих пор не решена курдская проблема. Курды, народ, населяющий пограничные территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана. Всего на этих территориях проживает более чем 15 миллионов курдов. Юг Месопотамии – район соперничества между Ираком, Ираном и Кувейтом. Греко-турецкие раздоры привели к разделению Кипра на две части. Горячими точками остаются Ливан и Афганистан. Современное значение Юго-Западной Азии в мире определяется прежде всего ее стратегическим положением и огромными залежами нефти в этом районе. Несомненно, что на Ближнем Востоке всегда пахнет порохом и нефтью. У региона огромные природные ресурсы. Юго-Западная Азия лежит в субтропическом и тропическом поясах. Это, несомненно, один из самых жарких и самых засушливых регионов мира, в котором большинство территорий занято горами, сухими степями, полупустынями и пустынями, которые используются в лучшем случае в качестве грубых пастбищ. Земледелие возможно главным образом лишь в условиях искусственного орошения. Вода здесь зачастую ценится дороже земли. Ресурсы поверхностных и подземных вод ограничены. Опреснение морской воды, которая внедряется в последнее время, сосредоточено в основном на Аравийском побережье Персидского залива. Главное богатство региона составляют нефтегазоносные месторождения Персидского залива. В них сосредоточено 66% мировых запасов нефти и 26% мировых запасов природного газа. Среди других полезных ископаемых имеют значение хромиты Турции, минеральные соли Мертвого моря в Израиле и фосфориты в Иордании и Израиле. Многочисленные горные хребты и большие пространства осложняют транспортное строительство. Наибольшей в мире страной пустыней называют Саудовскую Аравию, а горный массив Гиндукуша в Афганистане один из наиболее труднодоступных. Население. Темпы роста населения Юго-Западной Азии одни из самых высоких в мире. Густота его прямо пропорциональна доступным водным ресурсам и часто превышает 100 человек на 1 квадратный километр. А в Аравийской и Сирийской пустынях, пустынях Ирана и Афганистана, она меньше одного человека на квадратный километр. В пустынях преобладает оазисный способ расселения. наиболее населенными являются Турция и Иран, предположительно по 60 миллионов человек в каждой. Тогда как в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане живет, соответственно, всего 2,5 миллиона человек, а в Кипре, Бахрейне и Катаре всего по 500-700 тысяч человек. Для Юго-Западной Азии характерны значительные миграции людей. Причины их разные – традиции социальные, политические, этнические. На Аравийском полуострове, в Сирийской пустыне, в Турции, Иране и Афганистане насчитывается несколько миллионов кочевников. Население Израиля в значительной мере – формируется за счет евреев и мигрантов. В нефтяной промышленности арабских стран работает свыше 5 миллионов иностранных рабочих мусульман. Почти 2 миллиона турков работают в странах Западной Европы, в основном в Германии. Ближний Восток имеет массу древних сооружений, возникших в оазисах на караванных путях задолго до нашей эры. Например, город Иерихон в Палестине археологи считают самым старым на земле. Его возраст 9000 лет. От многих древних городов сохранились руины: Вавилон, Троя, Пальмира, Бальбек. Иерусалим неприкосновенный священный город одновременно для иудеев христиан и мусульман. Мекка и Медина – священные города мусульман. Ежегодно их посещает свыше 4 миллионов паломников. Наибольшие современные города региона – Тегеран, Багдад, Стамбул. Население Юго-Западной Азии составляет три предположительно одинаковые по количеству языковые группы тюркскую, иранскую, семитскую. тюркской принадлежат турки и азербайджанцы. К иранской курды, перцы, иранцы, пуштуны, афганцы и таджики. К семитской арабы и евреи. Везде, исключая Израиль преобладает ислам, который играет большую роль во всех сферах жизни. Немного христиан есть в Сирии, Ливане и на Кипре. Государственная религия Израиля иудаизм. В религиозном отношении Юго-Западная Азия это сердцевина исламского мира, располагающегося на значительных территориях. Азии и Африке. Вид населенных пунктов и жилья, бытовые и культурные традиции, большинство традиций ислама в значительной степени предопределены жарким и засушливым климатом. Большинство стран Юго-Западной Азии имеет недостаточный уровень экономического и культурного развития. Соответственно, и для качества жизни местного населения, главным образом сельского, характерной нищета, дискомфорт и болезни. Хозяйство Сельский образ жизни – призвание населения Юго-Западной Азии. Производительность его низка из-за малоземелья. и кабальной аренды земли и воды. Орошаемых земель много, однако ирригационные системы в большинстве своем примитивны. Юго-Западная Азия дополнительно ввозит зерно, жиры, сахар, чай, продукты животноводства. Для земледелия используется всего 5-7% земельного фонда. Среди зерновых культур главное место занимает пшеница. Между прочим, гористая местность Передней Азии является прородиной пшеницы. Отсюда она распространилась в другие края. Выращивают также ячмень, кукурузу, масличные культуры, хлопчатник, табак и разнообразные фрукты и овощи. По производству и экспорту изюма, сухофруктов, орехов и фиников, хлопка и табака Юго-Западная Азия занимает ведущее место в мире. 80% мирового экспорта фиников проходит через порт Басру. В животноводстве главным является разведение овец и коз. Много разводят ишаков и верблюдов. На мировом рынке ценится цвет шерсти ангорских коз из Турции и каракуль из Афганистана. По характеру сельскохозяйственного производства выделяют четыре зоны: Аравию, Месопотамию, Нагорье Передней Азии и Средиземноморья. В Аравии ведущим является оазисное земледелие и горизонтальное кочевое скотоводство. В последнее время за счет огромных доходов от экспорта нефти здесь создано довольно много современных ирригационных систем, Что позволило значительно увеличить посевы и урожайность зерновых и других культур. Месопотамия безусловно, один из самых древних и наибольших районов орошаемого земледелия, которые использует воды тигра и ефрата. Производством зерна больше всего известна турецкая Анатолия. Средиземноморья специализируется на выращивании ценных субтропических культур. В средние века изделия из юго-западной Азии, дамасская сталь, муслиновые ткани и тому подобное высоко ценились в мире. В настоящее время размеры промышленного производства здесь незначительны. Основная причина Незначительная покупательная способность местного рынка. Промышленные предприятия заняты главным образом переработкой сельскохозяйственного сырья и изготовлением тканей, одежды, обуви, продуктов питания, строительных материалов. Все еще значительно доля ремесленников. Оборудование, транспортные средства, химические товары импортируются. По уровню промышленного развития выделяются Израиль и Турция. Мировое значение имеет нефтяная промышленность стран Персидского залива, занятая добычей и экспортом нефти. Нефтеперерабатывающих, нефтехимических, энергоемких производств мало. Однако те, которые действуют, отвечают современным требованиям. Среди них огромные портовые и нефтепромышленные комплексы Янбу и Джубейль в Саудовская Аравия, а также заводы по производству алюминия из привозных бокситов в странах Аравийского полуострова. Недостаточно добыча природного газа из-за трудностей с транспортировкой газа в развитые страны, где для него есть спрос. Месторождения нефти разбросаны вдоль берегов Персидского залива, включая шельф, и по Месопотамской низменности. Наибольшие запасы имеет Саудовская Аравия – свыше 35 миллиардов тонн, более чем четверть мировых. Запасы Ирана, Ирака, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов оцениваются в 12-13 миллиардов тонн у каждого государства. Нефтяная промышленность стран Персидского залива – экспортная отрасль. Местный рынок незначителен, он потребляет всего около 1,1 добычи. Нефть экспортируется в сыром виде и всего 10% в виде нефтепродуктов. Вывоз нефти в Европу осуществляется морем сквозь Суэцкий канал или близ Африки, а также по трубопроводам к портам Красного и Средиземного морей. Огромные масштабы вывоза нефти привели к появлению современной специализированной транспортной инфраструктуры на берегах Персидского залива. Действует полтора десятка нефтяных портов-терминалов, которые принадлежат к наибольшим в мире и способны обслуживать супертанкеры любых размеров. Очень разветвлена сеть нефтепроводов, которыми транспортируют нефть в порты Красного и Средиземного морей. Часть из них закрыта в результате конфликтных ситуаций. Наибольшим из действующих является нефтепровод Абкайк-Янбу. Две нити по 1200 км длиной. Для увеличения экспорта нефти из Персидского залива реконструирован, углублен Суэцкий канал. Построен нефтепровод через Суэц к Александрии в Египте. Из Ирана. К портам Средиземноморского побережья Турции. Начато строительство нефтепровода, который протянется к портам Черного моря, в том числе в Одессу. Транспорт Внутренний транспорт стран Юго-Западной Азии развит недостаточно. Но регион является важным перекрестком международных воздушных и морских маршрутов. Крупнейшие аэропорты находятся в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, Тель-Авиве, Израиль, Бахрейне, Джидде, Саудовская Аравия. Последние специализируются на обслуживании паломников в Мекку. Через Армурский, Бабельмандепский проливы и Суэцкий канал проходят важнейшие мировые морские пути. Большая часть грузов, которые идут в северном направлении через Суэцкий канал – нефть и нефтепродукты. Проливы Босфор и Дарданеллы имеют исключительную важность для Болгарии, Румынии, Молдовы, Украины, России, Грузии и Турции, поскольку открывают им выход в мировой океан. важное значение приобретает строительство трубопроводов в широтном направлении из центральной азии в европу через иран турцию а также из каспийского моря через закавказье в порты черного моря несколько проектов нефтепроводов предложила россия в частности по дну черного моря через болгарию и грецию и еще один в обход Каспийского моря с севера. Наиболее развитыми странами Юго-Западной Азии являются Израиль и Кипр. Самыми отсталыми – Афганистан и Йемен. Разносторонняя экономика характерна для Турции, Ирана, Ирака, Сирии. С 70-х годов особенное место в Юго-Западной Азии и в мире – заняли арабские страны которые находятся на западном берегу персидского залива кувейт саудовская аравия бахрейн катар объединенные арабские эмираты и оман в общей сложности население этих стран всего 24 миллиона человек источником неожиданного для них богатства стали огромные особенно пересчете на душу населения доходы от продажи нефти за каких-то два десятка лет малообитаемое и несчастное захолустье мира перенеслось из средневековья в двадцать 21 век созданы современные города самая современная инфраструктура высокое благосостояние правящая элита живет в условиях неслыханной роскоши Нефть добывают иммигранты. Местные жители занимают управленческие должности. Однако нарастание богатства в этих странах сосуществует с пережитками прошлого. Так, в Саудовской Аравии, которая является абсолютной монархией, женская часть взрослого населения является необразованной, а общественная и семейная жизнь – регулируется законами шариата, то есть нормами феодального права, которые были установлены еще в VII веке.